Воробей постучался в окно. Екатерина Жухова вздрогнула и перекрестилась. Дети спали. Их даже недавние стрельба и взрывы за околицей не побеспокоили. Щёлк калиходики, потрескивал фитиль лампадки. Екатерина отложила перо, отодвинула бумагу и чернильницу. Она не знала, как начать новое письмо. Крепко задумавшись, она незаметно для себя задремала. и очнулась, когда в комнате вдруг громко скрипнула о половице. «Его больше нет!» Черная тень стояла у порога. Екатерина зажала рот руками, чтобы не закричать. «Он обманул меня!» «Умер, хотя не должен был!» Черная тень подвинулась ближе к печи, опустилась на лавку. «Все изменилось! Теперь живите! Вам теперь можно!» Екатерина посмотрела на зыбку, где тихо спали Иван и Варя. Отвела от лица дрожащие руки. Говорить она не могла, выть и причитать ей было нельзя. Твой Николай не один такой. Их больше и больше, и я уже не знаю, что будет дальше. Чёрная тень, вздохнув, медленно поднялась, наддвинулась. А конёк лампадки калыхнулся и погас. Стало совсем темно. От неслышных шагов застонали половицы. Ближе и ближе. Скрипнула тронутая невидимой рукой изыбка. Знаю только, что теперь всё будет иначе. Утром Екатерина Жукова нашла на лавке портсигар. Внутри была маленькая фотокарточка. в оборот которой навечно въелась, сделанная химическим карандашом надпись. А чуть ниже ее кто-то приписал мужским незнакомым почерком. Он защитил. Читал Александр Чайцын